Я тебе сочувствую. Я не договорил, а сегодня вернулась. Разговор двух подружек. Знаешь, это так интересно, быть замужем за художником. Он рисует, а я готовлю. А потом мы вместе разгадываем, что у кого получилось. За что вы списали с подлодки? Я спал с открытым окном. Мадам, вы обладаете даром очаровывать мужчин. Даром? Во! и показывает фигу. «Шеф, вы опять поссорились с женой?» спрашивает с е к р е т а ш а своего начальника, когда он утром входит в офис. «Как вы догадались?» «Очень просто. У вас из спины торчит кухонный нож». «Доктор, скажите, неужели целоваться в засос вредно?» «Да, почему? Пломбы вылетают». Администратор гостиницы спрашивает молодоженов, в котором часу вас разбудить? «В час три и в пять». В конторе у секретарши начались родовые схватки. Директор посылает своего зама срочно отвезти ее в роддом. Через некоторое время зам звонит шефу по телефону. «Маша родила двойню. Мой умер. Ваш весит три с половиной килограмма». «Ребенок никак не хочет уснуть, — мать говорит мужу. Может, мне спеть ему что-нибудь?» «Ну зачем сразу так? — отвечает муж. Попробуй с ним сначала по-хорошему». «Бабка приходит на прием к врачу. Бабушка, вы беременны? Вот чертовы внуки! Сначала расскажи, потом покажи, а потом дай попробовать!» «Официант, не взяли немного устриц, свежих, вкусных, хорошо очищенных, не очень крупных и охлажденных? Можно, конечно, вы только не уточнили вам с жемчужиной или без?» «Скажите, пожалуйста, какое сегодня число?» «Зачем вы спрашиваете? У вас же в руках газета. Так это же вчерашняя». Жена говорит мужу, я уже не знаю, как ч т о п о т в о и носки, дырка на дырке, а ты их к туфлям пришей. «Дорогая Нора!» — воскликнул молодой человек. «Ты все, что у меня есть на свете! Боже мой, что случилось? Неужели ты разбил свою машину?» Встречаются в небе два облака, одно другому. «Отольем?» «Скорая? Тут человек под асфальтный каток попал. Адрес, где он лежит? Проспект Ленина, 21...» 2325 из протокола собрания говорили за жизнь в конце состоялось голосование за 39 человек против 16 я укладчик парашютов на мою работу никто еще не приходил жаловаться парень приглашает девушку танцевать можно вас можно но сначала давайте потанцуем Состоялся всемирный конгресс женщин. На повестке дня стояли три вопроса. Первый — все мужчины сволочи. Второй — носить нечего. Третий — разное. Почему ты ходишь только на поминки и никогда не бываешь на свадьбах? Потому что на поминках никто не спрашивает «А ты когда?» Жена перелистывает записную книжку мужа. «А что это у тебя за новый телефон появился?» — спрашивает она ревниво. «Дура! Это стоимость авиабилета от Москвы до Хабаровска!» Сидит мужчина в парикмахерской, на него собака уставилась. Он спрашивает парикмахера, «Почему она на меня так смотрит?» Иногда вместе с волосами уши падают, а она их обожает. Два приятеля беседуют о жизни. «Мой дом — настоящий рай!» В каком смысле? Я, Адам, жена, Ева, теща, змея. «Мучают ли вас эротические сны?» — спрашивает психиатр. «Почему мучают?» — спрашивает клиент. «Летит по лесу ворона в каске». «Не смешно?» — зато про войну. «Доктор, на что жалуетесь?» «У меня ноги чернеют, а вы их мыть пробовали?» «А что, помогает?» «Сынок, не ходи каждый вечер на дискотеку». — Оглохнешь. Спасибо, мама. Я уже пообедал. — Дорогая, — обращается облысевший сердцеед к юной к р а с а в и ц ы что я должен дать вам, чтобы добиться вашей любви? Наркоз. Водили